40 в которой идея духа покровителя героя приобретает материальное воплощение. Так все и закончилось. Графионыш, протрезвев, приходил ко мне извиняться, заколку для плаща подарил. Сказал, что я поразительно похож на этого же Фроадемота, Мота, так что нас и на голову можно перепутать. Я его простил, с кем не бывает. Я, пожалуй, был даже рад тому, что произошло, потому что понял что-то важное о себе. Но не просите объяснить, что. Такое словами не объясняется. Заколку я подарил Гудрун. Мне украшение по барабану, а ей приятно. Потом мы с ней съездили ко мне, где я торжественно сообщил Хавчику, что в случае моей смерти мое маленькое поместье перейдет в собственность семьи моего побратима Свартхевди, но самому Хавчику выделяется доля и даруется свобода. Хавчик ответил, что в гробу он видел эту свободу, а вместо глупых слов я бы лучше подумал, как из Вика пару франкских лошадок привести. Хорошие у франков лошадки! Потому как благосклонно отреагировала на реплику Гудрун, я понял, что они с Хавчиком неплохо сработаются. Спали жених с невестой, то бишь мы с Гудрун, на господском месте, но вполне целомудренно. Так полоскались немного, но больше говорили о будущем и о ней, Гудрун. Я узнал много полезного. Например, что в детстве Гудрун приходилось не очень сладко. Все внимание матери было обращено на Свартхевди, естественно, сын, наследник, а она была так. Бегает тут что-то с косичками. Вдобавок она посмертная дочь, что тоже было поводом для унижений. Словом, лет до десяти жизнь маленькой датчанки была не очень-то радостной. Потом стало полегче, Свартхевди вырос и стал ходить в Вики, и мать наконец-то обратила внимание, что у нее есть еще один ребенок. Кроме того, стало понятно, что Гудрун обещает вырасти красавицей. Но все равно она чувствовала себя не слишком уверенно, мало ли кому отдадут, пока не увидела меня. И тогда, ну, просто любовь с первого взгляда. Не то чтобы я поверил в эту любовь, но уже как-то ориентировался в местных понятиях и легко мог увидеть себя со стороны, глазами юной девушки. Вокруг трутся женихи деревенщина, сыночки бондов, щенки при богатеньких папашах. А тут храбрый викинг, весь в белом, со шлейфом из неупокоенных душ убитых врагов. Да еще надменная матушка явно демонстрирует гостю убожуху, что на памяти Гудрун случилось всего однажды по отношению к посетившему усадьбу несколько лет назад Хрёрику Ярлу. Словом, влюбилась. Раз и навсегда. Ну вот и славно. Если девушка хочет себя в чем-то убедить, убедит наверняка. Так что примем как данность, а тему с королевичем благополучно занесем в список ошибок молодости. Несправедливо, конечно. Эвин-то любил ее по-настоящему и понимал куда лучше, чем я. Все понимал, даже то, что немеренная жадность Гудрун не столько природное свойство характера, сколько от неуверенности в завтрашнем дне. Эх, да чего же жалко, что мы с ней не успеем пожениться до моего отъезда. Но здесь так принято. Свадьба — такое мероприятие, к которому положено готовиться долго. Богов задобрить, гостей наприглашать. Как ни настаивал Свардхевди, Рунгерт не разрешила. У ее дочери все должно быть по правилам, иначе не видать нам благосклонности богов. Вот ее с папой Свари обвенчали наспех, и что из этого вышло? На мой взгляд, вышло очень даже неплохо. Гудрум красавица, да и сам медвежонок явно удался. Но переубедить мать не сумел. Придется ждать до осени. Ничего, подождем. Да чего же она все-таки красива, моя синеглазая невестушка. Утром я оставил ее в усадьбе, а сам отправился к Хегену проверить, как идут сборы с Кидди, а заодно узнать, не докучает ли соседу подружка Йети. Оказалось, нет, не докучает. Правда, Хеген, по рекомендации Рунгерт, время от времени оставляет для великанши гостинцы, но это не очень обременительно. Хеген бонд весьма зажиточный. Потом мы с полбочки проехались по паре тройки соседей, выпили, закусили, поговорили. Я раздал подарки искренне. Все-таки эти люди мне не совсем чужие. А если вспомнить историю с Хирдманами Эйвинда, так я им, пожалуй, может быть, жизнью обязан. Вернулся я только на следующий день и тоже получил подарок от Гудрун. Моя невеста, не без помощи Бетти, но, кто учитывает труд рабыни, украсила спину моей боевой куртки искусной вышивкой. Угадайте, кто был изображен? Белый волк. Не иначе у Гудрун было озарение, потому что никому, кроме Стенульфа, я о белом волке не рассказывал. Впрочем, тему мог подслушать медвежонок, а потом поделиться ею с роднёй. Так или иначе, но на спине моей куртки теперь весело и грозно скалился белый волчара с чёрной головой. Спустя три недели, когда мы, наконец, отправились в великий поход, этот логотип украшал большинство моих вещей. Всем от Рунгерт до Хрюрика Ярла волчок очень понравился. Мои друзья увидели в нем глубокий мистический смысл. Правильно, в общем, увидели.